Глава девятая. Алексей и на этот раз был пунктуален. Ровно в девять часов я радостно приветствовала его, пришедшего ко мне с букетом цветов. 8 марта, по-моему, еще не наступило», — пошутил я. «Я хочу, чтобы встреча со мной всегда вызывала у тебя такие ассоциации», — галантно ответил он. Я совсем растаяла от этих слов и размягченно пригласила его в гостиную. Маркелок вынул из дипломата бутылку вина и поставил ее на стол. «В прошлый раз ты поила меня, сегодня моя очередь», — прокомментировал он этот жест. Вместо ответа я улыбнулась и пошла на кухню доставать бокалы и закуску. Только я вышла из комнаты, как раздался телефонный звонок. «Чёрт побери, как не вовремя», — вырвалось у меня. Однако трубку я все же сняла. В следующий момент я почувствовала, как напряжение снова захватывает меня, и реальность, от которой я пыталась скрыться этим вечером, вновь напоминает о себе, притом очень безжалостно. Татьяну. Час назад убили Вениамина Сергеевича. Отстраненный глухо прозвучал в трубке голос Маркеловой. Я была не в силах что-либо ответить. Настолько ошарашивающей была эта новость. Если можете, приезжайте на место происшествия. Это случилось возле центра Акации. «Да, сейчас-сейчас», — машинально проговорила я. «Уже много милиции, скорая помощь, но ваше присутствие, я думаю, не помешает». Голос Елены казался хотя и несколько поблекшим, но вполне трезвым и свободным от оттенков какой-либо истерики. Я отключила связь и вернулась в комнату. Видимо, мой внешний вид был настолько обескураживающим, что Маркелов, этот невозмутимый викинг, был поражен. — Что? Что-нибудь случилось? — Почему у тебя такой вид? — Да, случилось. Надо ехать. — Куда ехать? — Алексей, сейчас не время для долгих объяснений, но тебе, видимо, тоже лучше поехать со мной. — Зачем? — еще больше удивился он. — Потому что убили любовника твоей жены. Прямо и без обиняков заявила я, глядя ему прямо в глаза. — Что? А... «Как это? Откуда ты знаешь?» Алексей выглядел совершенно растерянным. «Лёша, давай я тебе объясню все по дороге, а сейчас собирайся и едем. Я сама мало что понимаю в происходящем». Мы достаточно быстро собрались. Алексей, правда, успел, ссылаясь на охватившее его нервное напряжение, пропустить румочку коньяка. По дороге я выложила Маркелову абсолютно всю историю дела, начиная от визита Борисюка с Маркеловой ко мне домой. Алексей сидел молча, слушал. Было лишь видно, как ходят желваки на его лице. Почему ты мне сразу не сказала, что знакома с моей женой? спросил он, когда я закончил свое повествование. Потому что твое обращение ко мне было слишком неожиданным. Не могу же я доверять первому встречному. Мало ли, какие версии можно было выстроить. Понятно, протянул Маркелов. Но теперь ты понимаешь, что все это дело ее рук. Что все, решила уточнить я. Это она подговорила Никульскую ограбить меня, быстро произнес Маркелов. Они ведь были знакомы, все сходятся. Возможно, и Борисюк, черт его подери, был здесь замешан. Вот ведь сволочь какая. А еще в друзья набивался, когда Ленка работала в акации. Скотина. Он покачал головой. Кстати, все это очень подозрительно. В том плане, что его грохнули. Может быть, это тоже? Она. А ты как думаешь? Он пристально посмотрел на меня. Я, однако, была занята дорогой и ничего не ответила. Хотя что греха таить мысли о виновности Маркеловой сверлила мне голову уже почти сутки. Обстановка возле здания Акации была обычной для таких случаев. Вокруг места происшествия стояли машины с мигалками. Везде сновали люди в форме и штатском. Чуть поудаль толпились группы людей, обсуждавших случившееся. Как только мы подъехали, к нашей машине подошла женщина в черной шубке с капюшоном, державшая в руке сигарету. Это была Елена Маркелова. Лицо его было сосредоточено. корей глаза смотрели как-то холодно и безучастно. Она почти не удивилась, когда из моей машины вышел ее муж. Холодно с ним поздоровавшись, она все свое внимание переключила на меня. «Как это случилось?» — спросил я. Выстрел из пистолета с глушителем. Поле настигла его, когда он шел от машины к зданию. Естественно, убийца скрылся. Конечно, свидетелей практически нет. Выстрел в здании не услышали. Обнаружили его где-то минут десять спустя сотрудники молодежного центра. Они же потом позвонили его жене и мне. Они были в курсе ваших отношений? «Некоторые были», — ответила Маркелова, глубоко затянувшись табачным дымом. Алексей все это время сверлил глазами свою супругу, периодически переключая внимание на то, что происходило возле здания. А там милиция производила обычные в таких случаях операции, определяла положение тела на земле, опрашивала свидетелей и тому подобное. Неожиданно он дернул жену за рукав, силой повернул ее к себе и зло сказал: Давай отойдем, нам надо поговорить. Я не хочу сейчас с тобой разговаривать, так же холодно ответил Маркелова. Зато я хочу, я требую в конце концов, чтобы ты мне все объяснила. «Что объяснять? Что я была любовницей Вениамина? Я думала, что ты и сам об этом знаешь». Глаза Маркелова смотрели на мужа жестко и сурово. «Лена». Голос Маркелова смягчился и даже задрожал. «Я не понимаю». «Ха-ха-ха». Неожиданно засмеялась Лена. «Ой, не могу». Она закрыла лицо руками, прислонилась к моей машине и стала не то рыдать, не то смеяться. Я скривила губы. У нее явно начиналась истерика. «Алексей». «Не надо сейчас к ней приставать, пожалуйста», — тронул я за рукав Маркелова. Тот как-то порывисто выдернул рукав плаща из моей руки, в раздражении отошел в сторону и закурил. В этот момент меня окликнули. Симпатичный средних лет мужчина в кожанке. Ну как же, практически на любом месте криминального происшествия я рискую встретить своих знакомых. Так случилось и на этот раз. Следователь из городского отдела вызвался разделить со мной свой перекур. За пять минут общения с ним я получил подтверждение слов Маркелова о случившемся, Действительно, стреляли из пистолета с глушителем. Выстрелов было несколько, и по их характеру нельзя было сказать, что стрелял профессионал. Был нюанс, который меня очень заинтересовал и озадачил. Один из свидетелей показал, что убийца предположительно скрылся на голубой шестерке. Сопоставив свои сегодняшние дорожные наблюдения с этим фактом, легко можно было прийти к определенным выводам. Первое. За мной все-таки следили. И второе. Именно на этой машине убийца и скрылся. «Какая я умница, что на всякий случай записала номер этой чёртовой машины!» Злорадно подумала я. Разговор со знакомым следователем был прерван звонком моего сотового телефона. Я активизировала связь и услышала взволнованный голос Ирины Кокошиной. «Алло! Здравствуйте! Татьяна! Я готова с вами встретиться хоть сейчас!» Оценив обстановку вокруг Акации, я поняла, что мне здесь уже нечего делать, и поэтому тут же согласилась приехать навстречу. Кокошина сказала, что надолго она уйти не может, семейное обстоятельство, и попросила меня подъехать к ее дому. Через двадцать минут я подрулила к городскому саду Липки и заметила около его ограды нервно прохаживающуюся женщину в дорогой норковой шубе. Завидев меня, она быстро подошла к двери и юркнула в машину. Весь ее вид свидетельствовал о состоянии сильного возбуждения. — Вы можете показать мне дневник? — спросила она, не удостоив меня даже приветствия. — Где он? Что там написано? — А как вы думаете? Вопросом на вопрос ответила я. «Я ничего не думаю. Я не люблю строить предположения, не основанные на фактах. Просто я не хочу, чтобы вы меня подозревали в смерти Кирилла. Я не знаю, что он там такой написал про меня, но, уверяю вас, это не означает, что я всадила ему тот смертельный шприц». «Успокойтесь, пожалуйста», — попросил я. «Если хотите, можете хлебнуть коньяку». Я открыла бардачок и протянула ей фляжку. «Нет, спасибо». Кокошина сделала решительный жест рукой. «Я хочу посмотреть дневник». «Как, кстати, он к вам попал?» «К сожалению, у меня его нет с собой. Там много интересного, но применительно к вам могу выделить два момента. Вы продолжали с ним интимные отношения после развода, и у вас был ключ от его квартиры». «И эти моменты заставляют вас подозревать меня?» — нервно спросила Кокошина. «Расскажите о ваших отношениях с бывшим мужем. Только правду, безо всяких утаек. Возможно, ваш рассказ поможет развеять все подозрения». Кокошина вздохнула, помолчала секунд десять и тихо сказала. Я просто бросила его ради денег. Это я уже поняла. А в сердце сохранили чувства? Сложно сказать. Скорее нет, чем да. Просто слишком много было связано с Кириллом в молодости. И встречи с ним, как ни странно, только укрепляли мою семейную жизнь. Разрядившись, я возвращалась домой, и мой нынешний муж казался мне просто лапочкой. Материальные интересы? Квартира? Хоть я и бухгалтер, достаточно практичная и земная женщина, как в интерняка уже успели заметить. Но на убийство я не способна. все таки есть такая грань, которую я никогда не смогу переступить. В конце концов, Кокошина в состоянии обеспечить и мне, и моему сыну достойное будущее. Кокошина снова вздохнула, глаза ее стали влажными. «Вы знаете сутенера по имени Мухин?» — неожиданно спросила я. «Сутенёра?» — неподдельно удивилась Ирина. «Нет, ни с одним сутенёром я не знакома. «Почему вы меня об этом спросили?» «Если я спрашиваю, значит, это необходимо», — отрезала я. «Впрочем, мне уже и так ясно, что вы в данном случае ни при чем. Встреча с вами была для меня, можно сказать, формальностью. Это очень хорошо. Вы отдадите мне дневник?» «Боюсь, что нет», — помедлив ответила я. «А вас там написано не так уж много. Я отдам его другой женщине». «Другой? Кому же?» — заинтересованно спросила Кокошина, и мне показалось, что она ревнует. Я еще пока не решила, но другой, той, которая действительно виновата в его гибели. Вы знаете ее имя? Пока нет, но я уже близка к тому, чтобы узнать это. Я хочу, чтобы вы это узнали, — сказала Кокошина, и я почувствовала, что она говорит искренне. И еще, я рада, что ваши подозрения отпали. Хорошо, что хотя бы одному человеку в сегодняшний день принес радость, — отозвалась я. Кокошина, посидев в молчании еще с минуту, открыла дверцу, и тихо сказав мне «до свидания», вышла. Я уже собиралась отъезжать, как вдруг она замешкалась, вернулась к машине и через стекло сказала мне «Дадите все-таки прочитать, что он там написал обо мне?» Я улыбнулась и кивнула ей. При себя я решила, что не выполню этого обещания. Почему-то Кокошина оставила у меня хорошее впечатление, и мне не хотелось разочаровывать ее теми циничными высказываниями, которыми ее наградил в своем дневнике бывший супруг. Вернувшись домой, я плотно поужинала. Сказывалось напряжение прошедшего дня. Отключила телефон, чтобы он не мешал мне сосредоточиться, выключила свет и легла на диван. Примерно минут пятнадцать я медитировала, стараясь очистить себя от всяких ненужных психологических зажимов и поднять свой энергетический уровень. Однако получалось у меня это плохо. В голову лезли мысли, непосредственно связанные с делом. Да, я не зря сказала какошина о женщинах. Вокруг покойного, кроме его бывшей жены, крутились как минимум еще три женщины. Юль Никольская, сожительница Алиса Козлова, по ее уверениям любящая его, и Елена Маркелова, которую любил он сам, но любил безответно. На этих трех женщинах я и пыталась сосредоточиться. Помимо всего прочего, мои размышления вклинивались в мужчины, имевшие свой интерес, замыкавшиеся на Дементьеве. И либо они имели к нему претензии, либо он к ним. Дюбелеву он был должен деньги. К Борисюку испытывал зависть за Маркеловой. Это было очевидно. Базевич ненавидел Дементьева и за Козловой. И еще двое. Маркелов, в жену которого был влюблен Дементьев, а также Кокошин, с женой которого Дементьев периодически развлекался в постели. Если принять на веру версию об умышленном наркотическом отравлении, то реально это можно было сделать, лишь открыв ключом квартиру Дементьева утром, после ухода оттуда Дюбелева. И, скорее всего, это был человек, который знал обстановку в квартире до этого иными словами, либо тот, кто находился рядом с Дементьевым в ту ночь и выкрал у него ключ, Кирилл, ведь был мертвецкий пьян, либо Никольская, у которой этот ключ был и которая первая обнаружила труп. Учитывая безалаберность Кирилла Дементьева, можно было предположить, что ключом от его квартиры по желанию могли обзавестись и Козлова, еще в прошлом году будучи его любовницей, и Маркелова, в силу высокого доверия к Ментьева и даже Борисюк. И кого-то из вышеперечисленных людей видел утром выходящим из подъезда сутенёр Мухин, который хочет от меня за эту информацию денег. Словом, подозревались по-прежнему все. Но кое-кто был знаком с наркотиками, а кое-кто нет. Ведь для того, чтобы достать героин, необходимо было иметь соответствующие связи, Вряд ли можно было бы считать, что Кокошины, являя собой тип примерных добропорядочных супругов, выбрали бы именно такой способ устранения, мешавшего им обзавестись дополнительной жилплощадью Дементьева, причем независимо от того, кого подозревать, мужа или жену. Устав от своих размышлений по поводу загадки смерти Кирилла Дементьева, я мысленно перекинулась на события дня уходящего. Совершенно неожиданный поворот дела. Кто-то взял и застрелил моего клиента Вениамина Борисюка. «Посмотрим. А что общего у обоих, ушедших в мирной? Просто ради интереса». «Ага. Оба они связаны с Леной Маркеловой. Один устойчивой любовной связью, другой, по слухам, несколькими случайными удачами в половом плане и постоянным стремлением к чему-то большему. И кому это не понравилось бы?» «Правильно. Моему любовнику Алексею Маркелову, который, по его же собственным словам, сохранил к своей жене чувства». Дело запутывалось еще больше. Неужели это Маркелов? Просто из ревности, что ли? Вроде бы не похоже, если судить по его нордическому темпераменту. Да, кстати, неплохо было бы подумать и о том, кто навел Никольскую на Маркелова. Не могло быть простого совпадения в том, что сожительница Дементьева ограбила мужа его возлюбленной. Не могло. Я достала дневник и еще раз перелистала его страницы. «Юлька инструкции по поводу А.М. получила, пускай порадуется девчонка, тем более, что ей нужны деньги». «Ну, конечно. Мне до этого надо было додуматься сразу. А.М. — это, безусловно, Алексей Маркелов». Дементьев наверняка сам и разработал эту операцию с транквилизаторами. Учитывая меркантильную ориентированность своей сожительницы и ее способность нравиться мужчинам, операция эта прошла вполне успешно. Дементьев таким образом убивал двух зайцев получал деньги, которые были ему нужны, потому что он был должен Дюбелеву, и досаждал строптивой Елене, которая никак не хотела с ним спать. И что же получается дальше? Если принять на веру эту версию, то у Никольской, исчезнувшей, кстати сказать, недавно неизвестно куда, появляются мотивы для устранения Дементьева. Во-первых, чтобы не было лишнего свидетеля в этом неблаговидном деле, а во-вторых, прямой материальный мотив. С Дементьевым надо было делиться, А если нет человека, нет и проблемы. Почему она не исчезла сразу после смерти Дементьева? Почему сама заявила в милицию? Тоже понятно. В противном случае все выглядело бы слишком подозрительно в смысле ее вины. Для отвода глаз побыть еще немного в городе, потрудиться на Неве проституции, имея в кармане 10 тысяч долларов, и потом потихонечку исчезнуть. Теперь все абсолютно логично. Тем более, что она и с наркотиками знакома не понаслышке если вспомнить показания Борисюка и Маркиловой, Оставалась, правда, одна деталь. Сутенёр Мухин со своим предложением разделить мой гонорар. Видел он будто кого-то, кто выходил из подъезда Дементьева утром. Если бы это была Никольская, он и не вздумал бы подозревать именно её. То есть, если верить Мухину, там был другой человек. Версии событий в моей голове кружились, налетали друг на друга, спорили между собой. а четкой логической цепи всё не было. Меня вдруг охватило ощущение некой ошибки, которую я совершаю в своих умозаключениях, и я решил обратиться к старому проверенному методу. Хотя по ходу этого дела косточки не слишком успешно подсказывали мне, мой опыт говорил о том, что в самые сложные моменты они, как правило, играют решающую роль. Итак, 6 плюс 35 плюс 14. И если вам когда-нибудь хотелось обратиться к нижним знаниям, звезды советуют сделать это сейчас — Их расположение благоприятствует начинаниям такого рода. Вот тебе и раз. Стал быть, книжечки почитать. Хорошенькая дельца, как раз по ситуации. Я нахмурилась и отложила в сторону кости. Мой взгляд поневоле обратился к книжным полкам. Там стояли книги по восточной философии, различного рода справочники по белой, черной и красной магии. Нет, не то. Я перевела взгляд на полку ниже. Пушкин, Чехов, Бунин. Снова не то. Не сейчас. Неужели профессиональная специализированная литература? Труды и асы в криминалистики, ламброзы, уголовный кодекс, в конце концов, справочники по различным рода преступлениям, первая книга проститутки, первая книга автоугонщика, медицинский справочник по наркомании. Кстати, неплохо было бы освежить свои познания в этой области. Действия различных наркотиков, предельная дозы, может быть, Кости имели в виду именно это. Я открыла справочник по наркотикам и углубилась в чтение. Естественно, меня больше всего интересовал героин. Этому наркотику в справочнике было отведено 10 страниц. Согласно утверждению специалистов, употребление героина в качестве нюхательного порошка нередко вызывает рвотные рефлексы и чесотку наподобие аллергической. Рвота, в отличие от обычного отравления, не несет с собой негативных ощущений в организме. Человек, находясь под воздействием наркотика, напротив, испытывает приятные ощущения от рвоты. Часотка также не оказывает на него раздражающего действия. Закрыв книгу, я подумала минут пять и посмотрела на часы. Поздновато, конечно, но что делать? Открыв записную книжку, я нашла там домашний телефон Игоря Клубнева и набрала номер.